Татьяна Витальевна Устинова «Звезды и лисы» «Который?» Поди разбери, они все на одно лицо». «До которого упаковать то Или всех?» «Я тебе дам всех», — мгновенно рассверепел майор Мешаков. «Накатают на нас телегу, будем до пенсии рапорта писать». Он огляделся по сторонам. Комната была огромной, окна в пол, стены нештукатуренные, красного кирпича с серыми прослойками цемента. «Мать твою за ногу! Полы деревянные, доски все неровные. Такие полы были у мешаковской бабки в бараке на Таганке. Мебель тоже причудливая, словно пьяный деревенский столь растрогал. Одним словом, обстановка богатая, современная. Кругом портреты, и на всех знаменитый рэпер Парадонтос. То по пояс голый, руки и торс в наколках, то в экстазе на сцене, то за рулем кабриолета, то верхом на арабском скакуне или мотоцикле. Портреты отличались невиданным разнообразием. писаны красками выложены лампочками, набиты на досках гвоздями, сконструированы из тонких проводков. Мишаков засмотрелся на один, как раз из лампочек, хмыкнул, покрутил головой и огляделся как следует. По всей комнате на диванах, на полу, на столах и креслах лежали вперемешку бабы и мужики. Они спали. Некоторые стонали и храпели во сне. «Кто тут есть, Александр Галицкий?» — гаркнул Мишаков. «Отзовись!» Какое-то тело на ближайшем диване шевельнулось, Голова, вроде женская, поднялась и упала. «Принесите минералочки», — простонало тело. «Там есть минералочка на кухоньке. Который Галицкий?» Сандро разлепил глаза. Потолок моментально стал валиться на него, и глаза пришлось закрыть. «Я сплю», — сипло выговорил Сандро. В горле першило, из желудка подступало нечто вовсе нехорошее. «Отстаньте!» Он попытался повернуться, у него не получилось... И надвинулся отвратительный запах то ли табака, то ли чужой одежды, и кто-то крепко взял его за плечо. Сандро замотал головой, чтобы не чувствовать запаха. Желудок полез куда-то вверх и вбок. «Вы, Галицкий!» — и нечто железное впилось Сандро в плечо. То ли от этого железа, то ли от запаха, который стал невыносимым, страдальца стало корчить. Он закашлялся, с трудом сел, и тут его вырвало. Рядом заорали и заматерились. Сандро, которому немного полегчало, взялся обеими руками за голову, стараясь, чтобы она не качалась. Качка была ужасная. «Ты смотри», — удивленно сказал рядом густой, как гудение навозной мухи голос. «Это Шон и есть». «Кто?» «Рэпер, как его, ну, знаменитый». «Он еще в прошлом году все батлы взял». «Парадонтос, точно, вот этот». «Где?» — недоверчиво спросил майор Мишаков. подбородком показал на страдальца и поморщился брезгливо. «Слышь, чувак, ты рэпер или ты галицкий? Вы кто? выдавил из себя Сандро и поднял на них воспаленные глаза. Вам кого? Ты Галицкий? Сандро кивнул. Александр Михайлович? Тот снова кивнул. Его сильно качнуло, и майор проворно отскочил во избежание. Паспорт есть. Сандро полез во внутренний карман бомбера. Он спал в куртке, нашарил паспорт и протянул. Что вам нужно? Тебя нам нужно, тебя, милый, сказал майор Мишаков. «Давай-давай, поднимайся потихонечку и поедем». «Лейтенант, ты с той стороны, а я с этой». «Ну, раз-два, взяли». Сандро ничего не понял. «Кто поедем? Куда поедем?» Он сообразил, что его куда-то волокут только в лифте. Да и то, потому что неожиданно увидел прямо перед собой отечную щетинистую желтую физиомордию, свою собственную. Ужас какой, выговорил Сандро, разглядывая себя в зеркало. «Это кто там?» «Ты вчера как зажигал-то?» — спросил рядом майор Мешаков. «Пил, нюхал, кололся? Или все разом?» «Я не кололся», — вяло возразил Сандро. «Хороший мальчик», — похвалил майор. Потом Сандро ничего не помнил, его качало и бросало из стороны в сторону, и он решил, что плывет на подводной лодке, и вот-вот начнется бой с противником. Кажется, его еще раз вырвало, потому что вокруг опять заорали и заматерились, и кто-то ударил его кулаком под ребра, больно. Он осознал себя в тесной комнате на три стола. За столами сидели какие-то люди, и пахло отвратительно. Сандро всегда был исключительно чувствителен к запахам. Галицкий Александр Михайлович», — говорил один из сидящих за столом, «1983 года рождения, родились в Москве, проживайте тоже в Москве, по адресу «Дайте попить», — попросил Сандро. Ему было плохо и очень жалко себя. «Там на кухне в холодильнике минералка, принесите, а?» Сидящие за столами дружно заржали, как будто по телеку показывали финал КВН, а он был капитаном команды. «Ну чего, Александр Михайлович, будем признаваться?» «Вот признаемся и в камеру. А там кран, а в кране водичка». «Водичка», — с надеждой повторил Сандро. «Не он это», — сказали в дверях. «Он, я тебе говорю. Тот такой халёный, а этот облезлый. Он с бодуна просто. Облезешь, если столько выпьешь». Сандро с трудом оглянулся, потаращился в сторону двери, ничего не разглядел и опять повесил голову. «Да ну, товарищ майор, гиблое дело. Он до завтра не того, не оклемается. Мне ждать некогда. Бланки давай, Павлуш». Сандро морщился и вздыхал, не понимая, почему эти люди никак не сообразят подать ему холодные минералки, аспирина, льда в салфетке приложить к виску. Почему не проводят в спальню, где он сможет хоть глаза закрыть? И уж совсем непонятно, куда они дели Маргариту Степановну, которая уже давно догадалась бы все это проделать. «Ну, будем признаваться-то». «Да не спи ты, чувак, в камере выспишься. Ты дедулю прикончил? Говори, ну...» И опять удар под ребра. Сандро задышал открытым ртом. «Товарищ майор, вы поаккуратней. Вдруг он это... Он, рэпер знаменитый. Плевать я хотел, рэпер он или кто. Я знать хочу, кто старика завалил». «Где мой брат?» — раздался за спинами возмущенный голос. Все разом обернулись, а Сандро поморщился от крика. «Почему никто не понимает, что ему нехорошо? Почему никто с этим не считается?» «А вот и второй», — констатировал майор Мишаков. Галицкий Николай Михайлович, собственной персоной, я так понимаю». В кабинет протиснулся темноволосый, взъерошенный человек. Он именно протиснулся, потому что был высок и широк в плечах, А дверь полностью не открывалась, мешал несгораемый шкаф. «Я Галецкий», — сказал Высокий неприязненно. «Я не понял ничего. Я на работе, у меня эксперимент. И вдруг я должен куда-то срочно ехать, давать объяснение, что происходит. И при чем тут мой брат?» Тут он увидел Сандрос, горбившегося на стуле, сбился и замолчал. «Вы присаживайтесь, Николай Михайлович», — пригласил майор Мишаков. «Разговор у нас будет долгий. С вами обоими разговор». «Вы что, били его?» «Как можно?» — перепугался майор. «Мы его по голове только и гладили, только и гладили. А вид у вашего брата неважный, потому что он вчера, видать, сильно упоролся. Отдыхал, видать, и переутомился». «Ник», — прошелестел Сандро, — «принеси мне минералки. Там на кухне. И где Маргарита Степановна?» «Павлуш», — распорядился Мишаков. — «налей ты этому воды». Лейтенант не двинулся с места, как будто не слышал. «А вы паспорт предъявите и вот на стульчик присаживайтесь. В ногах правда нет». Второй Галицкий хотел возразить, но не стал. Выволок из угла стул и неловко приткнулся рядом с братом. Майор Мишаков неторопливо полез в сейф, извлек из него толстую картонную папку и стал развязывать белые завязочки. Делал он это долго и сосредоточенно. Пусть понервничает, пусть. Ему сейчас только одно и остается — нервничать. Брат не в себе, выходит... Этому Николаю Михайловичу одному придется весь воз тащить. Так что пусть попереживает. Самое время переживать. Николай Михайлович в самом деле нервничал, дергал шеи, облизывал губы, оглядывался по сторонам, время от времени взглядывал на брата, который трясся и качался из стороны в сторону на своем стуле. Мишаков развязал, наконец, папку и стал выкладывать на стол бумаги по очереди. Выложит, полюбуется, достанет следующую. «Что же вы так неосторожно?» Перестав выкладывать, неожиданно спросил он Галицкого брата. «Нужно было подождать, покуда дедуля сам того отойдет. А вы поторопились, поторопились». По расчетам Мишакова, второй Галицкий после таких его речей должен был непременно взвиться на дыбы. Но тот лишь мельком посмотрел на майора, поднялся, в два шага оказался в углу, где на столике теснились стаканы и початые бутылки с минеральной водой. Он выбрал стакан почище, Набулькал в него воды и сунул брату. Тот обеими руками принял его и стал жадно пить, проливая воду на бомбер. Все смотрели, как Сандро пьет. Вам что нужно? спросил Галицкий второй. Говорите быстрее, мне надо на работу. У меня эксперимент, а я тут с вами. Вам вот этот человек хорошо знаком. И майор Мишаков по одной как игральные карты выложил перед Галицким фотографии с места преступления. Фотографии были рабочие. Мертвое тело, сфотографированное криминалистом как положено, а не как показывают в кино. На неподготовленного человека такие снимки производят сильное впечатление. Вот это самое впечатление Мишаков и должен был зафиксировать и затем действовать в соответствии. Галицкий мельком глянул на фотографии, забрал у брата пустой стакан, отошел в угол и набулькал еще воды. Уселся, помолчал и сказал как-то на редкость убедительно — По этим фотографиям узнать человека невозможно, по крайней мере, я не берусь. Да, труп не свежий, согласился Мишаков. Да и убит был, зверски. Ну, хорошо, вот сюда посмотрите, это прижизненное. Галицкий посмотрел на этот раз пристально. Нет, я его не знаю, сказал он. Мишаков с досады махнул на него рукой. Но ну вот, начинается. Хоть бы один душегуб на вашем месте сидя сказал что-нибудь другое. А вы все одно и то же. Не знаю, не знаю, скучно с вами. Мне с вами тоже скучно, — неожиданно сказал Галецкий. Мне на работу давно пора. — Вы про работу лучше пока забудьте, — Николай Михайлович посоветовал Мишаков. Она теперь без вас как-нибудь обойдется. — Ник, ты зачем приехал? — вдруг спросил Сандро. — Я тебя не звал. — И где мать ее Маргарита? — А он рэпер, да? «Знаменитый!» — не выдержал лейтенант Павлуша. «Мы поспорили, он это или нет? Так с виду вроде он!» «Он, он!» — быстро и тихо ответил Галецкий второй. «Точно, да?» — восхитился лейтенант. «Говорю же, он! Рэпер-парадонтос!» Сандров встрепенулся, сделал движение рукой и пробормотал. «Е-е, бро!» После чего Павлуша проворно, как белка, выбрался из-за стола и бросился вон из кабинета. «Так значит, каяться не будем!» подытожил очень недовольный майор Мишаков. «Значит, не хотим мы каяться». «Мы, может, и хотим», — опять неожиданно сказал Галецкий брат. «Только мы не знаем в чем. В убийстве с отягощающими гражданина Милютина Александра Агеевича, вот этого самого, сорокового года рождения, проживающего по адресу под Колокольный переулок, 12». «Нас в переулке имели суки», — неожиданно захрипел рэпер Парадонтос. «Под ногтями грязь и в цыпках руки, и нам хватило всей их науки, чтоб по ночам приходили глюки о землях иных, где иные шлюхи». Брат крепко взял рэпера за плечо, повернул к себе, слегка встряхнул и сказал твердо «Замолчи». Сандро поморщился и сделал вялую попытку стряхнуть с плеча братнину руку. Галецкий второй перехватил его покрепче и спросил майора Мишакова, «Чем мы можем вам помочь?» Майор рассверепел. Признание подпишите и дело с концом. Когда и каким Макаром вы с братом или без брата или может брат без вас лишили жизни гражданина Милютина. Самая лучшая помощь будет. Туруру, словно протрубил Галицкий второй. Подумал немного и продолжил. Смотрите, вариантов у нас два на самом деле. Первый. Мы сейчас во всем разбираемся, приходим к выводу, что произошла ошибка и я увожу его домой. Он кивнул на Сандро. Вариант второй. Вы продолжаете нести всю эту ахинею, я звоню его адвокату, он опять кивнул на брата, и дальше как пойдет. Мишаков из подлобья смотрел на Галецкого второго. Что такое? Этот второй никому не нужный научный сотрудник в никому не нужном научном институте? Должен был оказаться рохли и мямли, его следовало ошарашить, взять на испуг и готово, дело закрыто. А он ты погляди, разговаривает, адвоката вспоминает. Или он такой храбрый из-за брата, знаменитого рэпера? Уверен, что тот бабла отвалит, и они оба тихо и мирно пойдут по домам сладко жить, вкусно есть, много пить, от души нюхать и колоться. Тут Галицкий второй майору немного помог. «Вы объясните», — сказал он, — «что за человек на фотографиях, и при чем тут мы с братом?» «А вы не знаете», — уточнил майор, — «и даже не догадываетесь». Я догадался, что все напрасно, — забубнил на своем стуле рэпер, ключи в помойку и жизнь прекрасна. «Мы станем вместе ходить по крышам, не ждать, что кто-то нас услышит. Сандро!» — предостерегающе сказал брат, и рэпер послушно умолк. Вернулся лейтенант павлуши очень радостно, и почему-то оставил дверь в коридор на распашку. «Покойный Милютин Александр агеевич все свое имущество завещал вам», — сообщил майор Мишаков с явным злорадством. «Этого вы тоже не знали, конечно, и даже не догадывались. Месяц назад он завещаница составил, а на той неделе — того». «Зверски убили дедулю. Это вам как?» «Никак», — сказал брат рэпера твердо. «Я не знаю никакого милютина». «Сандро, ты знаешь милютина?» Рэпер снова было понес колесицу, но брат опять спросил. На этот раз строго. И тот сказал, что никаких милютиных он не знает и знать не хочет, зато желает знать, куда делась домработница Маргарита Степановна, мать ее. «Ник, найди ее, скажи, чтобы аспирину принесла», — прахный колон. «Показал бы я тебе аспирин, придурок», — с раздражением подумал майор Мишаков. «Ты бы несколько дней голову свою искал, чтобы в нее аспирин засунуть». «Почему вы решили, что завещание в нашу пользу?» — спросил брат рэпера. «Мало ли галицких на свете?» «Может, и немало, но в завещании указаны именно вы. И паспорта ваши с прописочкой, с номерами, со всеми делами-пирогами. А больше у покойного гражданина Милютина никаких связей нету. Ни родственников, ни друзей, ни знакомых». «Так не бывает. По-всякому бывает. Павлуша!» — вдруг заревел майор. «Дверь закрой!» Из коридора то и дело в кабинет заглядывали любопытствующие, словно по ошибке. Даже дознавательницы Таня и Соня сунулись по очереди, Виту у обеих был взволнованный. Лейтенант вскочил и прикрыл дверь, но не до конца. «Кому сказал?» Дверь захлопнулась перед чьим-то носом. «Ну что ж, пойдем проверенным путем, хоть и долго это, — заключил майор, — но деваться нам некуда. Спрашивать буду под протокол». «Где вы, Николай Михайлович, были 12 апреля?» «Апрель», — неожиданно сказал рэпер Парадонто с человеческим голосом. «Самый гнусный месяц. В лесу цветет подснежник, а не метель метет. И тот из вас мятежник, кто скажет, не цветет. Сандро!» — твердо перебил его брат. «Тихо! Какой это был день недели?» Майор фыркнул и покрутил головой, как бы не веря, что Галицкий не помнит. отлеснул календарь, хотя сам отлично знал, какой это был день. Четверг. В четверг, 12 апреля, я был на работе. До ночи? Почему нет, конечно. Я уехал часов в восемь. Куда поехали-то? Под колокольный переулок? К Милютину в гости? В гости, да, согласился Галецкий почти весело. К маме. 12 апреля мы всегда бываем у мамы. То, что он говорил «мама», а не «мать», Мишакова позабавила, ишь нежности какие. Ему сорокет скоро, а туда же «мама» у него. Кто это может подтвердить, кроме вашей «мамы»? тетя Рая, не моргнув глазом, выдал Галицкий, Кожедубова Раиса Петровна, дядя Валера, ее муж, Кожедубов Валерий Яковлевич, Тата, то есть Татьяна, их дочка. Они все были у нас в гостях. Майора Мишакова надоело записывать. Из быстрого и приятного раскрытия ничего не выйдет, вот что, а выйдет балаган, беготня, болтовня, и придет все к тому же. Старикашку как пить дать завалил кто-то из братьев, или оба сразу, но чтобы доказать это... «Придется ему Мишакова из кожи вон вылезти, всех этих мамаш, тетей, дядев, и тат разыскать, опросить, поймать на вранье, провести тьму очных ставок, разослать тысячу запросов. Ночевали тоже у мамули, правильно я понимаю?» «Да мы выпили», — продолжал Галицкий и так же весело. Он тоже понял, что майор терпит крах. «Конечно, у родителей остались». «И этот? То есть ваш брат?» «И брат тоже, да». «Тут показалось майору, что он немного сбился». Николай Галицкий словно какое-то препятствие перепрыгнул, но неудачно зацепился. Придется разбираться, а так хорошо все начиналось. «Милютин Александр Агеевич, ваш родственник? Знакомый?» «Я не знаю такого человека», — повторил Галицкий с нажимом. «Ну, честное слово, майор». «А вы?» Сандро неожиданно встал со стула, покачиваясь, направился к столику в углу, взял бутылку и стал жадно пить из горлышка. «Нет, тут без вариантов, милиция». «Никакого милютина я не знаю», — выговорил он, оторвавшись от бутылки. Он тяжело дышал и утирался ладонью. «И не знал никогда. И родственников у нас таких нет, и не было никогда. И все, хорош дурака валять, милиция. Мне на хату давно пора. Ща райтер явится, мне с ним за дабл тайм перетереть надо. Повежливей». «Да я вежливо», — знаменитый рэпер вылил в горло остатки воды и взялся за следующую бутылку. «Культурный я. Ник, валим отсюда». «Никто никуда не пойдет, пока на мои вопросы не ответит», — заорал майор. Дверь приоткрылась, за ней обозначились физиономия дежурного и еще чьи-то. «Где вы были вечером и ночью 12 апреля?» «На даче у мамы, сказано же», — отдуваясь, — проговорил Парадонтос. «Вы что, не слышали? И спали мы там же, потому как поддали. Во сколько уехали и куда?» «Я часа в два встала, а может в три. Солнце шпарило вовсю». Рэпер пошуровал бутылками, но вода кончилась во всех. Развели, мать твою в бардак, воды не допросишься. Пообедал и в Москву, за мной машина пришла. Вечером сведение было, звуковик подгреб, пацаны тоже. Я вступил Галицкий второй. Утром уехал на работу, на электричке. У меня эксперимент, я же вам говорил. Где Мамуля проживает? В поселке Луцина под Звенигородом. Точный адрес. Пока Галицкий второй записывал на бумажке адрес, его брат пил из чайника, лил из носика в горло. «И кто такой Милютин, вам обоим неизвестно». «Ты чё, тупой?» — взревел рэпер, отрываясь от чайника и закашлялся. «Не, ну сколько можно? Ты в себе вложи, что никакого Милютина мы знать не знаем. Попутал ты чего-то, бро!» «Эх, с каким наслаждением майор дал бы ему по шее, а еще лучше по роже». Так бы вот и дал, чтобы тот в стену головой въехал, чтобы из носа юшка пошла, а глаза, чтобы из орбит вывалились. И кликухи-то у них собачьи. Один Ник, другой почему-то Сандро, хотя имена при рождении Дадина были человеческие, Николай и Александр. Придется отпускать. Придется отпускать и впрягаться по полной, свидетелей искать, опрашивать, показания сличать. На колу мочала наша песня хороша, начинай сначала». Прям рэп получается. И никаких соображений нету, почему Милютин завещал имущество посторонним людям, то есть вам, преодолевая застрявшую в горле ненависть, выговорил майор. Может, есть все же, а? Парадонтос развел руками и притопнул издевательски. А его брат спросил, что за имущество. Наследство хорошее и немаленькое. Мишако зашелестел бумагами, чтобы не смотреть на них, окаянных. Значит, что тут имеется? Он еще пошелестел. Хотя... Имущество ваше, сами и выясняйте. Тут майор быстро и остро глянул на братьев. Бородонтос ковырял в ухе и морщился, второй безразлично смотрел в сторону. К нам это имущество не имеет отношения, твердо сказал Николай Галицкий. Кто знает, кто знает, как оно там обернется. Хотел я с вами по-человечески, но вы все души губы одним миром мазаны. Пока за шиворот вас не приволочешь, как котов шкадливых, ни за что не сознаетесь. «Душегубы!» — повторил за ним Парадонтос, словно пробуя слово на вкус. «Душегубы! Ваши губы недостаточно грубы, чтобы женские трубы! Заткнись, Сандро!» — велел брат. «Трубы распевали у гроба, как далека дорога! Сандро! И что за клички-то у вас?» — не выдержал майор. «Вы же не блатные вроде!» «Мы не блатные, мы грузины!» — неожиданно выдал рэпер. «Там, в калхитских низинах, море пахнет резиной!» «Наш дедушка родом из Грузии», — пояснил Галицкий II, — «это правда». «В семье нас с детства называют на грузинский манер. Сандро и Нико». «Свободны, грузины», — устало сказал майор обоим. «И мой вам совет, разберитесь, кто и за какие лютики вам такой куш отвалил, если на самом деле вы не в курсе. А то ведь никакой адвокат не поможет, когда я вас по-хорошему прижму». Ник Галицкий поднялся и потянул за собой Сандро. Все еще что-то бормотавшего про Калхиду. В тесном коридоре с давно не крашенными желтыми стенами толпился народ. Сидящие на стульях вытягивали шеи, и когда показался Сандро, весь коридор как будто ахнул. Быстрее процедил Ник. «Шевелись, шевелись!» Сандро накинул на голову капюшон толстовки, вызвав в коридоре бурный восторг. В кино всегда так делают знаменитости. Накидывают капюшоны и напяливают темные очки. Маскируются они так. «Можно автограф? Вот здесь распишитесь!» «А мне в паспорте?» «Не, ну правда. А селфи с вами можно? Ну, пожалуйста. Что здесь происходит?» Заревел в дверях майор Мишаков. «Всем разойтись по местам!» «Товарищ майор!» В один голос застонали дознавательницы Тани и Соня. К ним еще присоединилась буфетчица Зоя и новенькая, из отдела по работе с несовершеннолетними. «Ну, мы сфотографируемся только и все. Что вам жалко? А кто это такой-то?» Спрашивала соседа старушка из очереди. «Не признаю никак. Вроде на этого похож. Лысого». Давичи в концерте выступал. Юморишь, что ли? Под женщину наряжается?» — взволновался сосед. Старушка махнула на него рукой и с трудом поднялась, прижимая к груди сумку. Должно быть, тоже хотела селфи. «По местам!» — продолжал бушевать майор. На его крики сбежался весь отдел, и со второго этажа полезли тоже. Ник подталкивал брата в спину, но пройти им было трудно, со всех сторон обступали люди. «А на улице чего делается?» — счастливо выдохнул лейтенант Павлуша. Глаза у него горели. «Камеры, журналисты, прям как в телевизоре!» «Какие нахрен журналисты!» — враз обессилил майор. «Откуда они взялись, мать их?» «Без понятия!» И Павлуша попятился от майора. «Как-то сами набежали!» «Сами!» «Я вам покажу сами!» «Всем разойтись!» Сандро налево и направо подписывал бумажки, которые ему протягивали. Брат подталкивал его в спину. Самые ловкие снимали происходящее на мобильные камеры. Майор ревел, как медведь. В дежурке на разные лады звонили, заходили с телефоны. Гопники в обезьяннике висели на прутьях и вопили. «Эй, бро, мы с тобой, бро, за свободу!» Толпа выкатилась за Сандро на крыльцо, а с той стороны уже мчались люди с камерами и микрофонами перевес. «За что вас задержали? Что предъявляют? Где ваш адвокат?» «Короткий комментарий для НТВ, пожалуйста, очень короткий». «Вас выпустили под подписку? Это ваш представитель?» Сандро закрывался рукой от камер. Занавешивал лицо капюшоном, отворачивался, но наседали со всех сторон, куда бы он не ни повернулся. Ник волок его за шиворот, и, должно быть, все это выглядело комично. «Вы представитель парадонтоза?» В лицо Нику кричала какая-то обезумевшая от возбуждения девица. «Что он натворил? Почему его забрали в отделение? Что вы молчите? Пресса имеет право знать! Наркотики? Драка?» Наседал с другой стороны парень в кожаной куртке. «Бытовуха?» Ник, сжав зубы, волок брата к машине. Толпа катилась за ними, на проезжей части сигналили и притормаживали. Ник затолкал Сандро в салон, обежал капот, плюхнулся на водительское сиденье и сразу же взял с места на ходу, захлопнув дверь. Кто-то сильно стукнул в заднее стекло. Некоторое время Ник просто ехал вперед, поглядывая в зеркало, нет ли погони. Погони не было. «Вот она, мировая слава», — наконец заключил он. Снимая капюшон и очки, придурок». «Чего это я, придурок?» Сандро задрал на бритый череп темные очки, тоже оглянулся, поежился и нашарил в двери бутылку воды. «Куда мы едем?» — попив немного, спросил он. Ник помолчал. «Я на работу», — выговорил он наконец. «А куда ты, понятия не имею». «Ник, хорош дурить! Если б кто знал, как ты мне надоел», — сквозь зубы процедил брат. «Всю жизнь я за няньку, всю жизнь. Ты живешь, как хочешь, а разгребаю за тобой я. А кто тебя просит?» «Да никто не просит», — как по команде взбеленился Ник. «Звонят и говорят, ваш брат задержан по подозрению в убийстве, приезжайте. Будь моя воля, я бы пальцем не шевельнул». «И не шевелил бы». «Мне в твоем навозе сидеть неохота, Сандро. У меня свои дела». «Дела», — передразнил Сандро. «Какие у тебя дела? С бабами чьи гонять и на компьютере стрелять?» «Дела у него. Останови тачку, я выйду». «Сейчас», — Набравши в грудь воздуха, проорал брат. «Выйдешь». Только сначала объяснишь мне, что это было. Ментура, фотографии трупа, наследство какое-то, и ты в отключке. Ты до утра пил, что ли? А если до утра тебе-то что? То, что я не хочу в ментуре объяснения писать по поводу трупов. Ты человеку укакошил по пьяной лавочке, Сандро. И не помнишь? Знаменитый рэпер тяжело задышал, весь покрылся потом, бритый череп заблестел, набрякли щетинистые щеки из желтых превратились в буры. Я никого. не. — Убивал, — выговорил он отчетливо, с силой выдохнул и обеими руками потер лицо. — Слышь, Ник, а правда, что они ко мне привязались, а? — Заметь, они не только к тебе, но и ко мне привязались, — сказал брат. — Не, я не понял ничего, — признался Сандро. — Я правда вчера малость перебрал. Лиса приехала, с ней сиплый, с ними еще какие-то навалили, не помню, а потом вдруг я в кутузке... «Во рту сухо, в башке на аббат, и главное — вонь!» Его опять затошнило, он нажал кнопку, стекло поехало, и он наполовину высунулся в окно. Ник сбоку посмотрел на него. Всю жизнь одно и то же. С тех самых пор, как мать принесла из больницы, про больницу туманно объяснял отец, сверток в голубом одеяле и сказала, «Нико, мальчик, это твой братик, ты его очень любишь». Двухлетний Нико сразу заинтересовался братиком, но оказалось, что ничего интересного. Непонятное существо, которое все время орало и писалось. Взрослому и самостоятельному Нико казалось, что просто так лежать и писать неприлично, и было странно, что взрослые не обращают на это внимания, да еще и умиляются. И понеслось. «Нико, ты старше, будь умнее, ты должен уступить. Нико, посмотри, чтобы Сандрик не упал со стула. Нико, поиграй с братом, дай маме поговорить с тетей Рай». «Подумаешь, машина, он не специально сломал твою машину, просто он еще маленький. А потом школа. Николай, передай родителям, что Саша опять не был на химии. Николай, подойди к классному руководителю, она отдаст тебе Сашин дневник, пусть отец непременно подпишет каждую страницу. Николай, позанимайся с братом английским, он не сдаст экзамен. Всю жизнь Сандро был маленьким. Его следовало опекать, хвалить, смотреть, чтобы не потерял сменку». И чтобы его не побили большие мальчишки, он был задиристым и всегда лесно В университете стало еще хуже, потому что Сандров внезапно увлекся театром, и вместо того, чтобы учить модусы категорического силлогизма, он поступил на философский факультет, с утра до ночи репетировал в авангардных постановках. От чего то мать была совершенно безмятежной, словно знала о младшем сыне нечто такое, что кроме нее не знал и не понимал никто. Отец с Ником, наоборот, страшно нервничали, что парень пропадет. Ник чувствовал ответственность наравне с отцом, и разговоры о том, что Сандро ждет смерть на помойке, постоянно перерастали в грандиозные скандалы. Сегодня дело дошло до полиции и подозрений в убийстве. Кто такой этот человек с наследством? И окно закрой, грязь летит. У тебя в машине и так грязь. Закрой окно, я сказал. Сандро прикрыл окно не до конца, разумеется, из принципиальных соображений, и пробормотал, что ни об этом человеке, ни о наследстве — «Никакого понятия не имеет. Может, ты забыл по пьяни?» «Ник, не пошел бы ты!» «Это все нужно выяснять», — с тоской произнес Ник. «Делать мне больше нечего, еще и этим заниматься». «А чего тебе делать-то? Можно подумать, ты чем-то занят». «Как нам узнать, кто такой Агеев?» «Нет, Милютин Александр Агеевич». «А кто такой Милютин Александр Агеевич?» «Е-е-е! Точно! А зачем нам узнавать?» Завещание, процедил Ник Майор утверждал, что он оставил нам наследство. Брехня, заявил Сандро. Останови, я воды куплю, трубы горят. Сухую доедешь, заорал брат. Ты что, последние мозги пропил? Они не отвяжутся теперь. У них есть труп, завещание и два подозреваемых, то есть мы с тобой. э удивился Сандро. Ну ты загнул, какие мы нахрен подозреваемые. Мы честные граждане. Честным гражданам никто за просто так наследство не отписывает. Как узнать, откуда взялось это наследство? Охота тебе валандаться. Я могу Павлику позвонить, Павлик все узнает. Или скажет, как узнать. Павел Глебов был знаменитый адвокат, и знаменитый рэпер Парадонтос водил с ним дружбу. Так положено, все знаменитости всегда знакомы между собой и водят дружбу. «Только я не при делах», — предупредил Сандро, — «мне некогда». «У меня сведение, райтер должен привалить, и с даблом затерла. Давай ты сам, если оно тебе надо. Вот тут поворачивай, поворачивай. Че ты -то как-то Трешка впереди вся стоит». Ник вывернул руль, тормознул, сзади засигналили, и Сандро ткнулся носом в торпедо, к удовольствию брата. Сандро жил в наимоднейшем месте, в небоскребе Москва-Сити. Ник так и не смог запомнить, на каком именно этаже, то ли на 36-м, то ли на 48-м. Это называлось «жить на высоте». У Ника, когда он два раза в год бывал в квартире брата, непременно случались приступы паники. Его тянуло выброситься из окна, холодели руки, вдоль позвоночника прошибал пот, он старался держаться подальше от панорамных стекол, за которыми словно висел в воздухе гигантский мегаполис. С такой высоты ничего человеческого, живого, было не разглядеть и не ощутить. Сплошь каменные громады, такие же каменные небеса, застывшие дымы, свинцовая в любую погоду река. Дверь в квартиру на 48-м или на 36-м этаже была приоткрыта, и за ней шла жизнь. Ходили люди, звучала музыка, кто-то то ли причитал, то ли монотонно ругался, тянуло сигаретным дымом и какой-то сладкой гадостью. «Кальян!» — объяснил Сандро, когда Ник повел носом. «Ты чё, не вкуриваешь, братух? Самая модная тема. Позвони Глебову, и я поеду». «Да ладно чё ты, куда тебе спешить-то?» «Давай посидим, я пивка дерну, башка трещит, сил моих нет». «Сандрик!» — закричали из глубины кирпично-бетонного пространства, и на Сандро накинулось невиданное существо. Существо было белого цвета, с голыми коленками и локтями, которые торчали в разные стороны, как у кузнечика. На голове у существа была рыжая шляпка, а там, где у людей бывает лицо, все разрисовано черным и белым. Ник быстро стал за стойку на всякий случай. — Сандрик, где ты был? Все уехали, а я тут одна. Сипла и я, и еще два чувака, незнакомые какие-то, а ты меня бросил. Я в легавке был, сказал Сандро с гордостью. Мне делаешь Юд, прикинь. Тебе? обмерло от восторга существо. Ты че, на триумфальную арку на поршике въехал? Или в Мавзолей? Где Маргарита? С утра, мать ее, не дозаверся. Ты же в легавке был, удивилось существо, а Маргарита твоя здесь. «Сандрик, а это кто? У тебя шофер новый?» Тут Сандро неизвестно, почему обиделся и сказал, что это не шофер новый, а его брат Ник, старый. Засмеялся собственной шутки и пошел куда-то через голову, стягивая толстовку. «Маргарита Степановна!» Издалека послышался его голос. «Мне воды с лимоном, пива со ледяного и ванну. Пива в ванну подайте!» «Сандро!» — позвал Ник, стараясь не смотреть на существо. «Сандро, позвони Глебову!» Лиса представилось существо и протянуло Нику изломанную не в ту сторону конечность. Так ему опять показалось. «А ты правда брат, а не шофер?» Ник попытался ее обойти, но куда там? «Сиплый!» — закричала Лиса. «Разве у нашего Сандрика есть брат?» «А разве нет?» — закричали в ответ. «Я не знаю!» — протянула Лиса. «Он не похож на Сандрика, а похож на шофера!» «Лиска, что ты гонишь?» Из глубин квартиры выполз, почесываясь и щурись, бородатый, не первой свежести молочек в черной майке-алкоголичке и брезентовых штанах. Борода у него была на одну сторону, видно, молочек не успел ее пригладить, а руки и шея сплошь покрыты татуировками. «Я сиплый», — представился он, — «сандриков хоуми». «Можешь звать меня Юра». «Ты че, правда братан нашего?» «Правда», — сказал Ник. «Дайте я пройду». «Проходи, кто тебе не дает, бро. Тут все свои». Юра Сиплый притопнул на манер Сандро и проговорил нараспев. «Мы своих не томим у порога, для своих открываем дорогу, братья. Будете все обогреты, нам не страшны вселенной вендетты». Николай Галицкий развеселился. Слово «вендетта», извергнутое всклокоченной бородой, его позабавило. «Если ты брат, то ты кто?» — вновь привязалось существо. «Ну, то есть кто? Райтер, звуковик, промоутер?» «Прошу прощения», — пробормотал Ник, обходя ее. Сандро не было видно. Точнее, он был везде — на плакатах, картинках, на кирпичах и досках. Даже на полу был Сандро, выложенный чем-то наподобие мозаики. В прошлый раз, когда Ник заезжал, мозаики на полу не было. «Николай Михайлович!» Ник обернулся. Домработница брата, уверенная и доброжелательная тетка в простых джинсах и футболке, весело улыбалась из-за стойки. Ник так обрадовался, словно ожидал в тайге, что на него выскочит медведь, а из-за елки показался самый обычный человек. «Я утром пришла, Александра Михайловича нет, и никто не знает, где он. Хорошо, что вы вместе вернулись. Кофе или пообедаете?» Ник решительно не хотел обедать. Он хотел на работу, проверить, как там его эксперимент. «А ты кто?» — тоненьким голосом вопрошало сзади существо. «Нет, ты скажи, кто ты?» «Куда Сандро пошел, Маргарита Степановна?» «В спальню. Ну, я сварю кофейку, да?» «Спасибо». «Ну, кто же ты?» «Ты же кто-то, если брат Сандрика. Ты кто?» Ник ни с того ни сего вышел из себя, повернулся и оказался нос к носу с существом, пялившим на него глаза и сосавшим чупа-чупс. «Я аэродинамик», — пролаял Ник существу в лицо. «Вы знаете, что это такое?» Оно покачало рыжей нашлепкой на голове. «А что такое самолет, знаете?» Оно покивало. «Вот как хорошо. Я занимаюсь самолетами». «Зачем ты ими занимаешься?» «Пусть себе летают». Маргарита Степановна открыла перед Ником дверь в спальню Сандро и ловко захлопнула перед самым носом существа с чупа-чупсом. Здесь было холодно, словно окна открыты. Хотя никакие окна на такой высоте никогда не открывались. Холодно, тихо и чисто, как будто никто тут и не жил. Где-то шумела вода. «Сандро!» — позвал Ник. Брат в одних клетчатых трусах показался из-за какой-то двери, махнул рукой и пропал. Плечом он прижимал к уху телефон. Ник вздохнул. Его тянуло посмотреть в окно, но он знал, чем это кончится, шумом в ушах, потом вдоль позвоночника и нестерпимым желанием выпрыгнуть. «Ты псих», — сказал себе Ник, — «тебе лечиться нужно». Он сделал шаг к окну, глубоко вдохнул и огляделся. В спальне не было никаких портретов рэпера Парадонтоза, ни мозаичных, ни живописных. И мебели почти не было. Прибранная кровать, торшер, кресло и атаманка — На которой страницами вниз лежала затрепанная книга, словно из школьной библиотеки. Ник подошел и посмотрел. Бесы. Произведение Федора Михайловича Достоевского. Я не стану смотреть вниз. Я вот лучше из бесов почитаю. Интересно, чья книжка? Брата или какой-нибудь его подружки? Вряд ли Сандро вводит знакомство с девушками, читающими Достоевского. Или вводит. Все, все, я понял, Павел! Громко проговорил за плечом у Ника Сандро. «Да ну их к лешему!» «Ладно, хорошо, если что, сразу позвоню. Давай, шли!» Он бросил телефон на кровати и стал стягивать трусы. «Сейчас Глебов адрес скинет и фамилию нотариуса, который в том районе завещательными делами занимается». Сандро прыгал на одной ноге. «Под колокольный переулок. Я правильно сказал? Только я все равно не поеду, Ник. Больно надо». «Можно подумать, мне надо», — пробормотал Ник. «Достоевского ты читаешь?» «А что такое?» «Короче, адрес придет, ты его себе перешли, если оно тебе вперлось. Мне ванну надо принять, райтер на подходе, три раза звонил. И скажи Маргарите, чтобы пивка принесла, сколько можно терпеть-то?» «Пошел ты!» — пробормотал Ник себе под нос, забрал телефон и вышел из спальни. «А зачем ты занимаешься самолетами?» — как завороженное спросило существо, караулившее под дверью. «Разве ими можно заниматься?» Маргарита Степановна громко крикнул Ник. «Я уезжаю!» «А как же кофе?» «Самолет, это же...» «Самолет! Это такой девайс! Как ими можно заниматься? Ты что, их рисуешь?» «Я их считаю», — сказал Ник. «Ты мальчик или девочка?» — спросил он. «Девочка!» — обиделась существо. «Ты в школе училась? Или сразу в тусовку прибыла?» «Училась!» — ответила девочка с некоторым сомнением. «Хорошо училась или плохо?» «Средне», — призналась девочка. «Тогда как я тебе объясню, что такое аэродинамика?» Тут она задумалась, и Ник понял надолго. Он переслал себе из телефона брата смс от Павла Глебова, стоя выпил чашку превосходного кофе, на этом настаивала Маргарита Степановна, и уехал.